отдохновения. Как я и надеялась, Парамата оказалась райским уголком в сравнении с Сиднеем, где на узенькой полосе теснилось в неудобстве слишком много народу. Здесь небо было шире, шире и чище и более открытое. Над чудесной рекой склонялись казуарины и сверкали мангры, в воде плавала и ныряла пернатая дичь. Само поселение представляло собой дорогу, вдоль которой по обеим сторонам стояли в ряд хижины каторжников, возделанные угодья, жалкие клочки вспаханной земли. Но сколь бы убогим ни был городок, сколь бы ничтожны ни были обработанные поля, пораmatu отличала располагающая упорядоченность, чего не скажешь осидные, имевшим какой-то ободранный вид. Всюду грязь, запустение, сломанные деревья и кустарники. «С Эдвардом и Элизабет. Я гуляла по нашему участку, и каждый день мы видели новые всходы, новую зелень. Это безусловно был не деван, но на рассвете здесь слышалось знакомое кукареканье петуха, а в птичнике по-хозяйски копошились куры. Мне радостно было наблюдать, как на закате суматошно кудахча, они спешили в свое убежище, словно представляли себе клыки местных собак. Я обожала свою домашнюю живность: благодушных жирных хохлаток, которые сплетничали о чем то между собой, то и дело клювами хватая что-нибудь с земли, а петух тем временем с навозной кучи возвещал всем, какой он важный. Мистер МакАртур купил парочку павлинов, которых доставил корабль с мыса Доброй Надежды. По мне, это наглые хвастливые птицы. Они издавали устрашающие крики, самец волочил свой хвост по пыли, Или бывало его распускал. Они были гордостью своего хозяина. В поместье джентльмена обязательно должны быть павлины.